Двадцатое. Что-то нарушалось день ото дня. Цыбышев сердцем ощущал это. Ивановец ускользнул с копьем в спине. Сопротивлялся и мормон. Знахарка, в миг от острия посиневшая, сама выхватила из себя копье и кинулась на Цыбышева. Лехин кулак размозжил ведьмино лицо и на время оглушил ее. Потом они вдвоем выламывали скрюченные пальцы, чтобы освободить копье, и протыкали им тело во второй раз — а ведьма все не умирала, лицо ее вздували подкожные волны, кровь текла из глаз, и она жадно подхватывала ее черным языком. И было еще одно, тоже важное. Как раз с того момента, когда сгорел Рыриховский фонд, Цибышев почувствовал, что за ними началась слежка. Они всегда успевали уйти раньше, чем появлялся преследователь. Впечатлительному Цибышеву воображение рисовало силуэт человека, одетого в форму наемника, и нацеленные черные дыры стволов дробовика. Он поделился своими опасениями с Нечаевым. Тот привык доверять интуиции отца Сергия. После очередного дела они перебежали в дом напротив и через чердачное окошко, передавая друг другу бинокль, наблюдали, как дома, который они несколько минут назад спешно покинули, подкатила черная полувоенная машина. Этот человек не оставлял в покое. Настораживала его проницательность. Он почти безошибочно угадывал, куда будет нанесен их удар, хотя они пытались в последний момент менять свои планы. При всей своей комплекции боевика преследователь не принадлежал к сотрудникам уголовного розыска. Эти появлялись намного позже, и явно не по его наводке. Во всяком случае, скорая помощь с тоскливой фиолетовой сиреной приезжала не с его появлением, а только после милиции. Могло быть два объяснения. Человек искал их либо для себя, либо для тех, кому деятельность Цыбышева была поперек горла. В первом случае стоило бы выяснить, что хочет от них этот человек – Во втором случае, если их настигал наемный убийца, его следовало бы просто убрать. Леха разумно предлагал, что чем вечно убегать, лучше устроить засаду. Цыбышев, опасающийся исхода этой встречи, тоже понимал ее медленную неотвратимость. Льнов неутомимо шел по кровавому следу, оставленному загадочной парой. Ярость умножала его силы и волю. В памяти звучал голос ветра «Пастор Нак». который заставил навсегда умолкнуть говорящего мертвеца деда Макара. Еще в лесу он вспомнил проклятие княгини, привлекшей сущность, чей стих преисподняя, и в памяти всплыло давнее впечатление о стихах поэта, еще в юности поразивших его своей необычайной трупностью, как сказал бы дедушка Макар. В одной из книг Пастерна Кольнов нашел строчку, что погубила деда. Он не забыл рассказ Рериховца Николая Аристарховича. Бессонную неделю, разбирая доставшиеся ему от сатанистов документы, он прорабатывал различные версии. Были обескровленные трупы, размокшие куски бумаги и показания свидетелей, не дать словесного портрета. Слог милицейских протоколов был какой-то снотворный и полубезумный. Точно в головах сотрудников уголовного розыска при виде очередной жертвы происходила странная криминалистическая интоксикация, парализующая желание искать преступника. Убийствам не хватало явных мотивов, но у них имелась своя очевидная логика. Эти двое последовательно истребляли христианских или азиатских колдунов. Эльнов не имел ничего против этой ненависти. Пара нужна была ему, потому что убивала с именем поэта. Эльнов не связывал деятельность этих людей со смертью дедушки Мокара, но со всей ясностью понимал, что только они могут прояснить ему многое о Пастернаке. Было бы сложнее, если бы пара на время затаилась, но странные убийства не прекращались. На основе полученных материалов и собственных исследований Льнов вскоре составил примерный график следующих нападений. Тогда же он убедился, что практически не ошибается с прогнозами. Несколько раз он почти настиг их, разминулись буквально в минуту. Но Льнов был упрям и терпелив. Он знал, что это вопрос времени, и когда-нибудь он настигнет неуловимую пару. Он изменил тактику и решил нести постоянную вахту у церкви Богородичного Завета, куда, по его мнению, эти двое должны были в ближайшие сроки наведаться. Малоприметный стонированными под грязь стеклами Volkswagen стоял уже третий день неподалеку от дома, где находилась община. Ильнов не ошибся. Они подъехали на стареньких «Жигулях» и быстро проследовали в дом. На одном был длинный плащ, прикрывающий священническую рясу. Через 20 минут они выбежали из подъезда, сели в машину. Льнов дал им возможность скрыться, потом рванул следом. «Жигули» проехали через город на заводскую окраину. Там машина долго петляла по разрушенным улочкам, потом исчезла, словно провалилась в яму. Льнов тормознул «Фольксваген» возле спуска в котловину, над которой находилось небольшое брошенное здание, возле которого «Жигули» остановились. Двое вошли внутрь. Льнов понял, что это и есть тайное пристанище церковника — дальнейшее не представляло особых трудностей.